Наконец, церемония закончилась, и с собора стали расходиться. Оставалось только последнее и самое страшное действие этой тяжелой драмы. Те обвиняемые, которые не должны были умереть, были отведены теперь обратно в тюрьмы Инквизиции, а приговоренные должны были идти на площадь и принять там свою мученическую смерть. Это была обширная площадь по левую сторону таможенного здания. Здесь, как и в соборе, были приготовлены два высоких трона. Один для великого инквизитора, другой для вице-короля. Последний в полном параде и со всей свитой шествовал во главе процессии, которую сопровождала несметная толпа народа. 13 костров было приготовлено на площади, восемь для живых, и пять для мертвых. Палачи были уже на своих местах. Они или сидели на краю костра, или стояли возле него в ожидании. Амина не в состоянии была идти. Сперва ее поддерживали, а потом подняли на руки и донесли до предназначенного для нее костра. Когда ее поставили на ноги перед костром, к ней как будто снова вернулось все ее мужество и гордость. Она без посторонней помощи взошла на костер, скрестила на груди руки и прислонилась к столбу, к которому она должна была быть привязана. Теперь палачи по знаку великого инквизитора приступили к исполнению своих обязанностей. Тяжелыми цепями привязал палач хрупкое тело Амины к позорному столбу, обложил ее кругом мелкими сухими прутьями и ждал сигнала зажечь костер. Другие палачи проделали то же самое по отношению к своим жертвам. Возле каждого из осужденных стоял его духовник. Амина с негодованием и презрением отгоняла каждого патора, который хотел подойти к ней. Но вот Патер Матиас, задыхаясь, едва держась на ногах, прорвался сквозь толпу. «Амина Вандердекен, бедная женщина!» «Если бы ты послушалась моего совета, этого бы не случилось. А теперь уже поздно спасти твою жизнь, но не поздно еще спасти твою душу. Брось свое упрямство, взови к спасителю, чтобы он принял дух твой. Покайся перед ним в грехах, еще не поздно, амина!» Продолжал старик, заливаясь слезами. «Умоляю тебя, заклинаю тебя всем святым, сними хоть эту тяжесть святой» моей души. Примирись с Богом перед смертью. Ты говоришь, бедная женщина, — сказала Амина. А я скажу, несчастный старик, страдания и муки Амины скоро окончатся, а ты еще долго будешь терпеть все муки ада. Несчастный был тот день, когда мой Филипп спас тебя от смерти. «Несчастная была та мысль и чувство, Которые подсказали ему Оказать тебе гостеприимство в нашем доме. Несчастной была та минута, Когда я впервые увидела тебя. Пусть твоя совесть судит тебя. И я говорю вам, Что не променяю эту ужасную смерть На те муки, Какие испытываете вы в этой жизни и в будущей. Оставьте меня. Я умираю в вере своих отцов» и отвергаю веру, которая допускает деяния, подобные этим. — Амина Вандердекен! — кричал обезумевший от горя старик, упав перед ней на колени и ломая в отчаянии руки. — Оставьте меня, патер Матиас, ведь остается всего одна минута. Именем Господа прошу! — Оставьте меня, я вам сказала. Эта последняя минута принадлежит мне. Несчастный старик отвернулся, и горькие слёзы бежали по его впалым щекам. Старший палач стал опрашивать духовников, в мире ли с Богом умирает осужденный. Если духовник давал утвердительный ответ, то вокруг шеи осужденного и столба, к которому он был привязан цепями, палач пропускал веревку, и несчастный был придушен, прежде чем пламя успевало коснуться его. На этот раз все осужденные получили это снисхождение, кроме Амины. Когда главный палач обратился с обычным вопросом к патру Матиасу, тот ничего не ответил, только покачал головой. Палач отвернулся. Минуту спустя разыскал его, и, незаметно дернув за рукав, прошептал дрожащим от слез голосом «Не дайте ей мучиться долго!» Палач утвердительно кивнул головой и отошел в сторону. Великий инквизитор подал знак и одновременно зажгли все костры. По просьбе старого паттера палач Амины подкинул на ее костер несколько охапок мокрой соломы. От нее пошел густой удушливый дым, в котором она одурманилась и задохнулась, прежде чем пламя успело коснуться ее. «Моя мать! Я иду к тебе!» — крикнула Амина, и это были ее последние слова. Вскоре пламя высоко взвилось над кострами. Ветер с реки раздувал его все сильней, но затем пламя стало ослабевать И, наконец, от костров остались лишь груды горящих углей и остатки человеческих скелетов, прикованных цепями. Это было все, что осталось от сильной духом и прекрасной Амины.